Рука Жанны опиралась о скамейку, и палец соседа как бы случайно коснулся ее пальцев. Она не смела двинуться, изумленная, счастливая и смущенная этим легким прикосновением. Войдя вечером в свою комнату, она почувствовала себя странно взволнованной и настолько растроганной, что все вызывало в ней желание плакать. Заглянув на часы, она подумала, что пчелка бьется как сердце, как сердце друга, что она будет свидетелем всей ее жизни что все радости и горести ее будут сопровождаться этим проворным и размерным тиканием. Она остановила золотую пчелку, чтобы поцеловать ее крылышки. Она готова была расцеловать весь мир. Ей вспомнилось, что в глубине одного из ящиков комоды спрятана ее старая кукла. Она отыскала ее, обрадовалась, словно вновь обрела обожаемого друга, и, прижимая игрушку к груди, осыпала жаркими поцелуями ее украшенные щечки и взбитые кудри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 На нем были брюки в обтяжку и изящные лакированные сапоги, облегавшие его маленькую ногу. Вырез на груди длинного сюртука, стянутого в талии, открывал кружево жабо. Изящный галстук, несколько раз обернутый вокруг шеи, заставлял его высоко и с оттенком благовоспитанной серьезности держать свою прекрасную темноволосую голову. У него был другой вид, чем обычно, тот особый вид, Который парадная одежда неожиданно придает даже хорошо знакомым лицам. Жанна смотрела на него в изумлении, точно никогда его не видела. Она находила его совершенным джентльменом, вельможей с головы до ног. Он с улыбкой поклонился. — Итак, Кума, вы готовы? — она пролепетала. — В чем дело? Что случилось? — Сейчас узнаешь, — сказал ей барон.